чистейшей воды надувательство — экономия средств. Но, взглянув направо, я увидел, что так, пожалуй, думаю только я. Мужчина рядом самозабвенно пил из стакана, закрыв глаза и издавая горлом ужасные булькающие звуки. Кадык его часто двигался. Осушив стакан, он снова уставился на нарду. Меня разбирал смех. Абсурдность процедуры была очевидна. Но издай я хотя бы один сдавленный смешок и не знаю, где бы я оказался в следующую минуту. Это-то и было самое худшее. Смех душил меня. Но, к счастью, никто ничего не заметил. Как будто меня и не было. Стаканы собрали на подносы и унесли. А Нардо продолжал краснобайствовать в том же духе. Мне было безумно интересно, как он закончит свою речь, как вывернется. Он вывернулся отлично. Концовка выступления длилась не более минуты, после чего Нардо откинул голову в тюрбане назад, воздел руки к небесам и громко и четко произнес «Я, Нарда, говорю это!» Свет, идущий на его лицо, погас, зато появилась неярко светящаяся корона. Она обрамляла его голову, подобно нимбу. Я чуть было не принялся протирать глаза. Уж не сон ли это? Здорово сработано! Огромная картина, которая располагалась на востоке от нас и на которую мы до сих пор одурело взирали, опустилась, а на ее месте из-за горизонта начало подниматься солнце, выверено с точностью до секунды. Сияние вокруг головы и верхней половины тела происходило от падающих сзади на нарду солнечных лучей элементарная смена декораций чудо следует отдать нарди должное эффект получился ошелломляющий обслуживающие церемонию женщины повели изумленное людское стадо к выходу но я задержался прекрасно отдавая себе отчет в том что это только начало. Признаюсь, я тоже был немало изумлен. добавок нестерпимо хотелось курить. Я нащупал в кармане сигарету, закурил ее и, хорошенько, несколько раз затянувшись, начал обдумывать ситуацию. А вдруг я случайно взглянул на то, что курю, и чуть не выругался. Первым инстинктивным движением было выбросить эту гадость и сплюнуть. Но я вовремя остановился себя. Это была та самая сигарета, тихоря стянутая у Мэгги. Пришлось затушить ее и переложить во внутренний карман плаща. женщина в белом тем временем выпроводили за ограду последних отставших от основной массы ревнителей истины а я прислонился к забору, чтобы дождаться их возвращения. Утро было холодным. Пока совсем не рассвело, я решил еще раз исследовать зал, где происходило таинство. Приблизившись вновь к тому месту, откуда Нарда читал свои наставления, я разглядел обтянутую черной материей платформу, и ведущие на нее приставные ступеньки. Чуть поотдаль на земле неряшливой груды валялась брошенная картина с огромным портретом наставника. Я задрал голову кверху. Так и есть. К балке предел на фара. Однако мне нельзя было рисковать, и я, торопясь, выскочил наружу. Две женщины приближались беззаботно алтая словно если бы одна рассказывала другой о своих детских болезнях. Но тут от забора им навстречу отделился я, и непринужденная беседа замерла на полуслове Обе остановились, как вкопанные. Я подошел к ним. «Возможно, вы меня не узнали. Вы показали мне дорогу сюда». Они посмотрели так, как будто я имел девять голов, и все они были лысые. И я вам за это навеки благодарен. Моих голов в их глазах заметно поубавилось. Франсис Джойн, — представился я еще раз, — возможно, вы обо мне наслышаны. Вы не могли не слышать. О моих филантропиях. О, я чувствую, что я прав. Тут я закатил глаза и понизил голос. Нарда. Я опять закатил глаза и понизил голос еще больше. Занимается великим делом. Мне это крайне интересно, и я бы с удовольствием предложил свою помощь. Мне очень удачно попалось это слово Филантропия. Женщин оно заинтриговало. Могу ли я обсудить с вами некоторые аспекты вашего движения или с кем-либо, кто непосредственно с ним связан? Я, естественно, не могу ожидать, чтобы сам Нардо лично, но кто-нибудь из его окружения? Я сегодня был тронут до глубины души и Я не стал вдаваться в детали, о глубинах души, потому что с языка никак не сходил привкус отвратительной сигаретки, взятой у маги со стола. «Идемте!» Одна из женщин вызвалась проводить меня. Вторая молча сопровождала нас. К тому времени уже более или менее рассвело, и прогулка по тропинке в траве Лишилась своей первоначальной, жутковато-таинственной прелести. Мы подошли к храму, вошли в него через переднюю дверь и очутились во внушительных размерах комнате. Все четыре стены, которые покрывала черная драпировка. Женщина с круглым личиком херувима усадила меня на пол. Никакой мебели не было и в помине а сама села напротив, скрестив ноги. Я подумал, что, может быть, мне повезет, и я наконец увижу, как это они умудряются по системе йогов погружаться в созерцание собственного пупка. Но удача и на этот раз не улыбнулась мне. Все происходило на ином уровне. Пока мы... С хирургами подобные женщины усаживались, вторая исчезла в складках черной драпировки. Не знаю, может быть, случайно, примерно через тридцать секунд после этого заиграл орган. Комната наполнилась музыкой. Мы молча сидели под органную музыку, и это длилось еще секунд тридцать. Я наблюдал за ангельским личиком и соображал, что делать. Может быть, лучше всего застрелиться, пока не поздно. Чертовски тянуло закурить. Вдруг на полу справа я заметил большие черные башмаки. Они едва выставлялись из-под длинной почти до пят рубахи, сшитые из тяжелой черной ткани. Я поднял голову. — О, Боже! Мне явился сам Нарда. По всей видимости, этим дельцем он решил заняться лично. Что ж, куй железо, пока горячо. Я уже начал вставать с пола, но Нарда выбросил вперед длинную руку с тонкими пальцами, что, очевидно, следовало понимать — сиди, как сидел и опустился обратно и снова посмотрел вверх.